Глава 27. Оно дрожало и, кажется, даже немного покачивалось. Тон света, исходящий от яйца, неуловимо изменился. Неясная тень внутри резко пошевелилась. Совершенно ошарашенный, я увидел, как на полупрозрачной скорлупе появилась небольшая трещина. Она понемногу удлинялась, обрастая веточками, как ледяной узор мороза, выступающие с обратной стороны кристалла. послышался тихий, но отчётливый хруст. В совершенно неподходящий момент птенец решил выбраться наружу. "Грей, что про святое дерьмо?" обернулся Кай. "Он что, решил родиться прямо сейчас? Грей, ты заклинатель, немедленно успокой его". Я коснулся дрожащей скорлупы, активируя повелитель стаи. Прикоснулся к существу, окруженному в тёплое жёлто-розовое море. Он долго дремал. погружённая в изменчивые сновидения. И наши манипуляции его неожиданно пробудили. Проснувшийся птенец, ощутив мой разум, тут же потянулся навстречу, словно ждал этого, и на мгновение мы ощутили друг друга. Нечеловеческий разум, холодный, но одновременно обжигающий. Он был чем-то похож на дива из фанга или даже зверя, но абсолютно чист, свободен от страстей. В нём пока не имелось ненависти, голода, и жажды крови. Была какая-то неожиданная радость от новых ощущений, любопытство и наивная доверчивость. Тот, кто спал в яйце, не знал врагов, страха, боли, сожаления или печали. Он тянулся ко мне, как младенец искулыбели, к протягивающему палец взрослому. Он пробудился. В наушниках раздался голос Алисы. Она встревоженно закричала, что рух оставил добычу и взмыл вверх. В тот мгновение, когда наши сознания слились, я понял, что между родителем и птенцом существует какая-то ментальная связь. Мегаптица почувствовала, что с яйцом что-то происходит, и немедленно бросилась на выручку. Меня пробила холодная дрожь. Рух умел летать очень-очень быстро. Он будет здесь через несколько минут. Грей, если птенец вылезет, нам конец, глядя на сетку трещин, разбегающихся по кристаллу скорлупы. Я сосредоточился не отрывая ладони от пульсирующего яйца. Спи, усни, забудь. Но вернуть пробуждённое существо в мир уютных, обволакивающих сновидений не выходило. Даже сейчас дитёныш Руха был невероятно силён. Он играюча рвал мои грёзы. Со всей очевидностью я осознал, что ничего не получается. «Грей, Рух возвращается! Угомони птенца!» «Не могу справиться! Вырывается!» — огрызнулся я. Он слишком сильный. Используй усилификатор. Я подхватил забытый серебряный обруч, стащил шлем, закрепил его на лбу, защёлкнул в круглой ячейке азур батарейку. Меком мгновенно подстроила интерфейс. Я увидел вторую дополнительную полоску энергии. 10000 азур. Насколько их хватит? Мощное покалывание в висках. Активация. Изменения проявились сразу. Все поле увеличилось в десятки раз. Я как будто вышел за пределы флайнга, с сверхчувствительным восприятием осязая всё вокруг. Необычайная будоражащая лёгкость, как у атлета, одной рукой приподнявшего доселе неподъёмный груз. Счётчик Азур стремительно, пугающе быстро потёк вниз. Ментальное усиление пожирало энергию в невероятных масштабах. Конденсатора на 10.000 Азур хватит приблизительно на 3 минуты 17 секунд. Поторопись, Грей. Кай говорил про 10 минут. Но его расчёты оказались неверны, всего 3. Возможно, это было связано созначальной мощностью источника. Я снова прикоснулся к рвущемуся наружу разуму птенца, мягко, непренуждённо попытался успокоить проснувшееся в яйце существо, спокойно, но одновременно настойчиво, будто убаюкивая плачущего младенца. Не знаю, откуда у меня взялись эти ассоциации и навыки, наверное, как и с оружием, проснулась генетическая память. Я интуитивно понимал, что нужно делать. Несколько мгновений он сопротивлялся, но потом замер. Мёргрёс захватил его сознание. Пульсация яйца прекратилась. Птенец свернулся внутри, медленно засыпая. Я выдохнул. Получилось. Но было уже поздно. Громоподобный крик рух о прозвучал где-то совсем близко. Исполинская птица возвращалась в гнездо, пользуясь своим сверхвосприятием. Я ощутил его как солнце сквозь зажмуренные веки, огромный, гневный, раскалённо пылающий разум. Возможно, даже под усилением амплификатора, мой источник был слишком слаб для борьбы с монстром золотого ранга. Но в затем мгновении я успел объять общую картину, осознать, что между рухом, птенцом и кем-то ещё существует прочная ментальная связь. В чём-то она походила на стаю красиного короля, а в чём-то нет. Факт заключался в том, что они чувствовали друг друга. И пробуждение от тенсам мгновенно ощутило родительская осыпь. Её ярость была настолько велика, что даже попытка прикоснуться едва не лишила меня чувств. Святое дерьмо, выругался Кай, когда над нами мелькнула испалинская тень. Грей, я его успокоил. Зафиксирую его как-нибудь, а сам прыгаю сюда, на место дубль-драйвера. Он показал на второй пилотский ложемент. Замкнёшь управление на кагитора, отдаю тебе огневые системы. Крякнув от натуги, я уместил яйцо на пыльное сиденье, прямо за техномантом. Мику подсветила нужный сенсор, и его крест на крест прижали полимерные ремни. Теперь никуда не денется. Ещё не хватало, чтобы оно начало кататься по кабине флайнга, если нас начнёт трясти в воздухе. Найдя гнездо разорванным, Рух разразился трубным воплем. Засвистел, завыжал ветер, наполненный каменной крошкой. Узкая расщелина, в которую посадил свою птичку, мёртвая левина морд. Счастью была недосягаема для гиганта. Терраса, только выглядевшая естественной, оказалась специальной посадочной площадкой. Это кискрытый карман, спрятанный под козырьком обрыва, подобно ласточкиному гнезду. Мёртвый легат нашёл идеальное место для приземления. мастерски вписав флайнг в узкую норку. Сквозь остекление я увидел огромную тень прямо над нами. Рох наконец обнаружил маленьких воров и в неистовстве вцепился в край трещины, пытаясь её расширить. Это было страшно. Я не верил своим глазам. Но огромное разъярённое чудовище в бешенстве крошило скалу, как хлебный мякиш. Его клюв и когти пылали азурсиянием. widehatzmakov Krylyev na verkhu zakipel nastoyashchiy uragan. Vsyo vokrug khodilo khodunom. Kazalos', sama gora sadragayetsya ot yarosnykh udarov ruha. Po obshivke gustym dozhdyom zastuchal vodopada oskolkov. Po skale pobezhali treshchiny, kamen' nervalsya, drobil'sya na kuski, sryvayus' vniz ogromnymi glybami. Kay vyrugal'sya, vskinul vverkh ruku, i flying k polusfere nakryl sontek silovogo shchita. Vo vremya promedl on paru sekund и нас бы завалило каменной лавиной. «Мне нужно ещё пару минут! Отвлеки его!» «Отвлечь? Исполинское чудовище? Как?» «Лихорадочный перебор вариантов. И все мимо. У меня просто не имелось средств, способных повредить такому Исполину. Огненный волк, повелитель стаи, вспышка». Я запустил в него подряд три вспышки, пытаясь взорвать их возле головы гиганта, чтобы ослепить или дезориентировать. Яркие зарницы одна за другой вспыхивали на вершине, как мигающие сигналы огромного прожектора. Помогло лишь на полминуты. Мегаптица с гневным клёкотом взмыла вверх, но тут же вернулась, с удвоенной яростью дробя камни. Трещина значительно расширилась. Ещё немного, и Рукс может дотянуться до нас когтистой лапой или клювом, способным пробить Флайнг насквозь. Аппарат неожиданно шевельнулся, задрожал, приподнялся над поверхностью скалы. Где-то в районе хвостового пилона заракотал двигатель. Из раскрывшихся подлокотников возле люжемента вылезли лепестки пилотских стиков. Остекление заморгало индикаторами дополненной реальности. Техноманту, кажется, удалось разблокировать управление. "Готов?" крикнул Кай, перекрывая шум ветра, гул падающих камней и крики беснующих твари. "Пристёгивайся, сейчас будет весело. На тебе огневая поддержка." Не позволяю ему приблизиться, пока мы не разгонимся. Упругие ремни обхватили тело, плотно вдавив в ложемент. Правая рука удобно легла в вырез стика. На стекле зажглась алая точка прицела. Я подвигал его, привыкая к управлению. Гаусс-турель имеет сектор обстрела в 360°. Бы и запасные исходе. Всего три магазина. Бернебойные иглы, калибр 10 мм. Шанс ранить цель в районе 3%. Плаинг, скрипнув обшивкой по камням, упоргим рывком сорвался с каменного карниза, издав негодующий опаль, рухт тут же рванул следом, но Кай действовал хитро. Он скользнул по спирали вокруг машины, плотно прижимаясь к скалистым кручам. И габариты мегаптицы тут играли против неё. Мы были меньше, маневренней, и гонка с препятствиями в каменном лабиринте была нам на руку. Одно нажатие, одинокий выстрел, надавить сенсор пойдёт очередь. Я поймал в прицел вынырнувший крылатый силуэт и выпустил в него свистящий гаусс-дождь. Никакого эффекта. Бронебойные иглы просто рикошетили от коричневого оперения руха, не хуже прочнейшего панциря, защищавшего тело чудовища. Да что же за монстра создала мать-природа? Осталось 2 магазина. Повреждение противнику не зафиксировано. Как я описывал быструю спираль вокруг зубца горной вершины. Экстремальный пилотаж. Стремясь сбросить руха с хвоста, он ставил голубь на ребро, огибая выраставшие препятствия, и нырял в узкие расщелины, с огромной скоростью проносясь в притирку к скалам. Но крылатый монстр не отставал. Он просто крушил всё на своём пути, иступлённо преследуя флайинг. Скалы рушились, срывались вниз каменными лавинами. Оглушающие вопли птицы болезненно отдавались в висках. «Грей, стреляй!» Нам нужно его сбросить, чтобы оторваться. Да что толку? Я не видел смысла тратить остатки боезапаса на бессмысленную стрельбу. Должен, должен быть какой-то выход. Мико, у него вообще есть уязвимые места? Кинетическое оружие эффективно. Шансы пробить есть, если использовать энергетическое усиление. У нас есть усиление светом. Третий ранг позволяет вливать частицы ра в движущиеся заряды. Это ситуативный апгрейд. Но и новых выходов я не вижу. Что такое усиление светом? Это придание стихийной силы Ра оружию и предметам. В самом начале пути я взял первый ранг этого умения, и оно несколько раз выручало меня, помогло фангом пробить азур броню Ивил и прикончить крысиного короля. У меня как раз имелись две нейросферы и полностью заполненная шкала Азур. Я не расходовал её, потому что опасался внезапной смерти. Нельзя было допускать этого без запаса Азур. Апгрейд усиления светом до последнего третьего ранга не входил в ближайшие планы, но других вариантов, похоже, действительно не оставалось. Двойное усиление источника. Вспыхнули иконки новых способностей, но изучать их было некогда. Я выбрал усиление светом. Третий финальный ранг. Световой тепловой азурический урон. Возможность усиливать движущиеся заряды. Отлично. Стоимость 500 азур. Экономить не имело смысла. Я тут же влил огонёк ра в барабан Гау сторели, насыщая иглы солнечным огнём. Не тяни. Усиление может вывести из строя турель. Я выпустил предпоследний магазин, целясь в голову гиганта. На этот раз сверкающая очередь заставила Руха споткнуться в полёте, отвернув с пути. Но радость была недолгой. Спустя несколько секунд он вновь вернулся. с яростным клёкотом продолжив погоню. Судя по всему, даже усиленные заряды его лишь слегка царапали. Оставалась последняя попытка. Единственное, что приходило в голову комбинировать усиление со вспышкой. Но для этого требовалась филигранная работа, ведь и там, и там нужно очистить ра, а я мог оперировать только одной, и бить нужно наверняка. Кай, можешь подпустить его поближе? Ты с ума сошёл? Да, иначе мы не оторвёмся. Выругавшись себе под нос, техномант крутанул очередной головокружительный кульбит. Небо и скалы завертелись хороводом, и совсем рядом мелькнул огромный крылатый силуэт. Я сосредоточился, прикрыл глаза и полностью отдался сверхчувствительному восприятию. С ним я осязал всё вокруг резче и точнее, чем зрение. Сейчас, сейчас, сейчас! Ладонь утопила стик. Траектория пылающих гаусс-игл На мгновение соединила мегаптицу и флайинг. По цепочке зарядов бежала частица ра, и пробив плотное оперение, распустилась обжигающей вспышкой. На этот раз, кажется, я пронзил испалина. Ослепительная точка вспышки взорвалась под перьевой бронёй. Не убил, конечно, но чувствительно ранил. Рух с воплем отвернул, с размаху врезался в скалы, заворочился в камнях, хлопая крыльями, разнося всё вокруг. попытался подняться, взлететь, но тут же рухнул вниз, волоча подбитое крыло. Пользуясь моментом, Кай бросил наш аппарат вверх, прочь от вершины, набирая скорость и уходя в тяжёлые набрякшие вечерние облака. Вокруг всё заполнили серые клочья. Мы спрятались в облачном покрове, стремительно удаляясь прочь. "Теперь уйдём, теперь оторвёмся, святое дерьмо", пробормотал техномант. Ну и иллюминацию ты устроил, командир. Я бы ослеп без светофильтров. Полная демаскировка. Даже из космоса заметили, наверное. Но извини, по-другому не выходило. Мы ушли? Думаю, да. Надо забирать Алису и возвращаться в монолит, произнес Кай. И держать ухо востро. Он нас в покое не остави. Удар. Нас со страшной силой швырнуло, закрутило, понесло вниз диким штопором. В кабину пронёс свирепый порыв ветра, разом запищало множество датчиков. Разгерметизация, повреждение обшивки, выход из строя двигателя. Нечто огромное далбануло так мощно, что задняя часть флайинга превратилась в веер металлических лохмотьев. Сетка голубых молний вспыхнула на консоли. Все приборы мгновенно померкли. Кая застонал, выгибаясь в пилотском ложементе. Я успел заметить сверху, в облачных клочьях, ещё одну крылатую тень. стремительно промелькнувшую мима Мико мгновенно выделила и опознала её. Рух. Откуда он взялся и как успел догнать нас? Эти мысли пронеслись прежде, чем когитор проанализировала информацию и сделала единственный возможный вывод. Рух был не один, их было двое, скорее всего самец и самка. Почему мы сразу не подумали об этом? И второй экземпляр, подоспев на помощь, неожиданно напал из-под небесия. фактически оторвав наши птички хвостовую часть. Мы падали, рушились вниз. Кай очнулся, невероятным усилием подхватил управление, восстановил тангаж, заставляя машину планировать. Двигатели и вся система были мертвы. Мы стремительно теряли высоту. Мягкой посадки не будет, крикнул техномант. Держись, Грей. Мы пылающей стрелой пронзили вечернее небо, оставляя за собой пышный дымный хвост. Страшная болтанка. Флайнг крутила и вертела как сумасшедший волчок. Мелькнули зубчатые клыки скал, уже близкое зелёное море горных сосен. Я сжался в предчувствии неминуемого удара, но вместо него верхняя часть кабины раскрылась, и неумолимая сила выбросила нас из летательного аппарата. Катапультирование. Крутясь в воздухе как волчок, я успел заметить пылающий болит падающего флайнга, мгновенно исчезнувший за кромкой леса. Также видел взрыв, облако чёрного дыма и огромную крылатую тень, падающую на место крушения. Резкий толчок подбросил вверх. Раскрылся купол спасательного парашюта. Но высота была слишком низкой, чтобы погасить ускорение. Меня с размаху втащило в зелёную колючую мешанину леса. Падение у тюрьма жёстких ударов. Очередной оказался настолько силён, что меня едва не расплющило о древесный ствол. На мгновение я вырубился. потеряв сознание, чтобы увидеть знакомое сообщение. Активация номер 26. Ваш носитель мёртв. Восстановить тело.